Глава 5. Размытый след. О небеса, и как меня угораздило попасть в эту дикую местность. Никаких развлечений, никакого общества, да и работы никакой. Каждый день приходится придумывать себе занятия, чтобы не сойти с ума от безделья. Колка и охота на зайцев. Это ли дела, достойные настоящего мага? Нет, положительно стоило принять предложение Мустафара, и остаться работать в его лаборатории. Но моя гордость взяла верх. Ходить под мастерьем спустя три года по окончанию Академии показалось недостойным. Теперь же я думаю, что лучше так, чем безвылазно торчать в продуваемой всеми ветрами башне посреди равнины, и только и делать, что ждать, с какой просьбой в следующий раз приедут селяне. Кто бы знал, что именно это мне предложат в канцелярии гильдии, когда я заикнусь о серьезной работе. «Новая башня, господин разон Работа полной опасности, господин разон Вы будете единственным на страже человечности в этих краях, господин разон Самое отвратительное, что в ближайших окрестностях нет не то что работы, но даже ни одних развалин, которые можно исследовать. Никаких опасных тварей, которых можно препарировать, или на худой конец разбойников, которых можно убить. Могу с уверенностью сказать, запад округа Эльфарес – самое скучное место на всём континенте. Поля, огороды, табуны рогатого скота и немытые крестьяне – вот и всё, чем может похвастаться эта местность. Из записки, найденной Дангаром в башне. Дангар. Запад округа Эльфарес. Второй весенний месяц года поиска. После долгой дороги сельская еда показалась очень даже вкусной. Хотя, что значит «показалась»? Она такой и была. Жаркое с двумя гарнирами, холодный и горячий настой на травах, свежайший хлеб и вкуснейший сыр. Если бы я так питался постоянно, полагаю, давно бы весил под сотню кило. «Спасибо, хозяин!» – я души поблагодарил Фараха. «Хозяйка?» – кивнул его жене. «Здесь абсолютно все женщины, в отличие от городских, носили хиджаб, поэтому я увидел лишь ее довольный похвалой взгляд. Она поклонилась и после этого вышла из просторной комнаты, оставив нас со старостой наедине». «Так что у вас произошло?» – спросил я, делая глоток прохладного отвара. «Несколько человек из нашей двух соседних деревень пропали без следа, мастер». «Где пропали?» «Сколько их всего было?» «Семеро, мастер! Все девушки! И пропали они в одно время, полторы недели назад!» Фарах выглядел удрученным, произнося эти слова. «Исчезли они в лесу, у отрогов туманных гор!» «Все семеро?» — удивился я. «Что делать девушкам в лесу так далеко от дома, да еще из разных деревень?» «Глава деревни выглядел слегка растерянным». Там они собирали редкие травы, мастер. Каждый год так делаем. Договариваемся со старостами других деревень, а после все собранное делим на равные части. Что-то отправляем в сияющий город, из чего-то наши знахарки готовят зелья, которыми сами лечимся. И, к слову, девушки были не одни. Четверо взрослых мужчин сопровождали их, но... Что но? Их убили, мастер. Обычно травы собирают два дня и две ночи. Время выбирается под цветение самых редких из них. Когда срок пришел, мы отправили туда отряд охотников проверить, почему девушки с охраной не возвращаются. Нашли только два изуродованных трупа. Остальных и след простыл. Ни девушек, ни двух других охранников. «Убили», — повторил я. «Люди или...» Вопрос повис в воздухе. «Не знаю, мастер. Тела были жутко изуродованы. Разорванные животы, кишки наружу, оторванные руки, обглоданные лица. Думаю, это могли сделать и животные после того, как наших людей убили. А может быть и нет. Не знаю. У нас в деревне воинов отродясь не бывало, и такие вещи никогда не происходили. Может, это... — Происки темных сил? — Может быть, — задумчиво протянул я. — Вот ведь подстава. Ехал сюда с намерением найти тихое место, а по факту снова влип в какую-то темную историю. — Тела остались? — Нет, мастер, мы сожгли их, согласно заветам предков. — Хм. А когда сообщили в муниципалитет округа произошедшим? произошедшем? «Отправили человека сразу, как только обнаружили трупы и пропажу людей. Только не в муниципалитет, а крепость на побережье. Оттуда прибыл отряд солдат. Пробыли они здесь всего день, ничего толком не нашли и составили рапорт о том, что наших людей задрали дикие звери». «Но вы, как я понимаю, в это не верите?» «Не водится у нас мастер таких зверей» которые могли бы задрать четверых здоровых мужиков разом. Там люди бывалые, опытные охотники, да и следы бы остались хоть какие-то, а там... Просто трава примята местами, сам видел. Может быть, посмотрите, мастер. Маги видят то, что другие узреть не могут, верно говорю? Верно-то верно, Фарах, но времени прошло уже достаточно, следы могли исчезнуть. — Значит, искать ее бесполезно. — Не хочу давать вам ложную надежду. Возможно, я никого не найду, но посмотрю и сделаю, что смогу, расспросите. Нам с вами жить рядом, не гоже соседей в беде оставлять. — Спасибо, мастер! — обрадовался Фарах. Но я не дал ему закончить, подняв руку. — Погоди. Мне для начала надо в старую башню мага заскочить, посмотреть, в каком она состоянии. «Да оставить свои вещи, чтобы не возить с собой по предгорьям». «Так она как раз по пути к отрогам», — заметил Фарах. «И скажу как есть, мастер. Внутри там почти ничего не осталось. Хотя сама башенка очень даже крепкая». «Хм...» «Тогда желательно бы взять с собой плотника и каменщика, чтобы они посмотрели, что там нужно починить и построить. Есть у вас такие?» — Конечно, хорошие мастера. — Тогда не вижу смысла тянуть. Могут они поехать сегодня. Время еще есть, и если отправимся в путь в ближайший час, к закату как раз успеем добраться, если я правильно помню карты. Пускай смотрятся, составят список всего, что нужно закупить и сделать, проведут замеры и переночуют там, а на утро вернутся в деревню за всем необходимым. «Я же пока отправлюсь к горам и осмотрю место, откуда пропали ваши люди. Идет?» «Идет», — согласился староста. «Я дам вам сопровождение пятерых человек, которые там уже были». «В этом нет нужды», — отмахнулся я. «Хватит и одного. Не думаю, что нас ждет засада, а если и так, я маг. Вряд ли опасные животные или человек смогут застать меня врасплох». «Как скажете, мастер». Легко согласился Фарах. «Через час мы уже выдвигались в сторону моего нового жилища. Староста оказался деятельным мужиком и не просто позвал с собой двух мастеровых с помощниками, но еще и сразу организовал телегу, груженную камнем, деревом и разнообразными инструментами. Вместе с ними отправились и двое. Фарах все же решил перестраховаться, как я понимаю, охотников, которые искали следы пропавших людей». Загорелый, немногословный и хмурый усач сединой в волосах по имени Вартан, и такой же молчаливый, но гораздо более молодой и гладко выбритый брюнет Скальц. Путь до башни оказался неблизкий, и подъезжали мы к ней уже в сумерках. Полагаю, раньше это строение выглядело величественно. Высоченная, метров двадцать, а то и больше башня, вздымалась над окрестной равниной, словно клык огромного животного который зачем-то решили вкопать землю. Построена она была из массивных каменных глыб. Интересно, откуда их сюда привезли? Вход в строение представлял собой немалого размера арку. Правда, сейчас она местами осыпалась, но это ничего. Самих дверей тоже не было. По всей видимости, после отъезда прошлого жильца их просто сняли с петель и утащили. Окон было немного, и все они располагались по спирали. Вершину окаймляла каменная кладка, защищающая открытую сверху площадку. Вокруг башни на расстоянии в сотню метров не было ни одного деревца. Первый этаж представлял собой один большой зал. Совершенно пустой, если не считать кучи осыпавшегося камня и трухлявого мусора, собранного по углам. Впрочем, вру, здесь был огромный камин с уходящей наверх трубой. Очаг был действительно немаленьким. В таком можно было пожарить целого кабана, возникне у меня подобное желание. На противоположной от входа стене была закреплена каменная лестница, уходящая вниз и вверх. Решив, что подвал можно смотреть позже, я поднялся на второй этаж. По всей видимости, прошлый жилец организовал здесь что-то вроде мастерской, лаборатории и кухни. Перегородками помещения поделили на три поменьше в одном из них были установлены каменные столешницы и блоки, практически точно такие же какими я пользовался в убежище лайена на них можно было готовить еду и проводить опыты и это меня очень радовало подобная кухня избавляла от необходимости готовить пищу на открытом огне в двух других отсеках было пусто, если не брать во внимание еще один камин третий этаж явно был жилым разбитая кровать Шкафы и стеллажи лежали тут же. В одном месте на полу виднелся след от костра. Наверное, кто-то тут ночевал, используя останки мебели в качестве растопки. Ироды. А воспользоваться очагом не додумались. Благо, на этом этаже он тоже был. Четвёртый этаж пустовал, как и первый. Размерами он был поменьше. Башня сужалась к вершине. Зато здесь был выход на верхнюю площадку. Не приминув воспользоваться случаем, я забрался туда и окинул взором окрестности, стремительно теряющиеся в сгустившихся сумерках. Неплохой обзор. Незамеченным к башне подобраться точно не получится. Спустившись на первый этаж, я застал там мастеровых, которые уже развели в камине огонь и что-то на нем готовили. — Что скажете, уважаемые? — поинтересовался я. — Сложный ремонт предстоит. — Не, мастер, ничего сложного, — откликнулся один из них, самый старший с виду. — Обновить кладку в нужных местах и починить камин с дымоходом на втором этаже — один день. Лестницу отремонтировать, новые двери и ставни поставить — еще день. Ну и мебель, ежели вам какую надо. — Надо, — сразу же ответил я. Большую кровать на третьем этаже, шкаф, два стеллажа с полками, сундук стоило для коня рядом с башней неплохо бы построить, и навес для дров. Пока все». «Ну, еще пара дней тогда», — прикинул он. «Итого за четыре дня управимся». «Цена?» «О цене позже поговорим, мастер», — отмахнулся тот. «Как вернетесь? Дорого не возьмем, не переживайте». «Заплачу, сколько скажете», — я пожал плечами и отошел от мастеровых. Выйдя наружу, застал сидящего на ступеньках башни Вартана из кальца. Мужики курили и длинные трубки, время от времени выпуская изо рта кольца дыма. «Далеко отсюда до нужного места ехать», — уточнил я. Вартан покачал головой. «Утром выйдем, к ночи будем на месте. Двадцать лик примерно». Я кивнул и отправился к жеребцу. Накормил, почистил и, пройдя вокруг башни, активировал кустарную сигнализацию. Так, на всякий случай. Ничего сложного. Просто сформировал долинную энергонить и натянул её по окружности, прикрепив к своей ауре нескольким десяткам струн. Задал нужное свойство. Если снаружи через неё переступит объект массой больше гнома, струна мгновенно кольнёт меня. Конечно, выполнена эта сигналка была очень топорна, Но лучше, чем ничего. А за последние дни я привык спать спокойно, и мне совершенно не улыбалось стать жертвой неожиданного нападения. Впрочем, я совершенно напрасно беспокоился. Ночь прошла спокойно, и никто не собирался нарушать наш покой. Ранним утром, еще до того, как солнце полностью показалось над горизонтом, мы уже направлялись в сторону туманных гор. Как и говорил Вартан, путь туда занял весь день но за счёт раннего выезда до нужного места мы добрались ещё до наступления сумерек. Сходу искать следы пропавших людей я не собирался, да и не представлял даже с чего начать. Поэтому мы решили разбить лагерь на опушке леса, спускавшегося с горных склонов и отвоевавшего себе часть равнины. Благо, погода стояла тёплая, горизонт оставался чистым, и дождя можно было не опасаться. Так что палатку ставить не было совершенно никакой нужды. Мы развели костер, поужинали прихваченными с собой припасами и легли спать. Скальц было заикнулся о дежурстве, но я снова воспользовался своей сигнализацией и убедил его, что нам ничего не грозит. На утро следующего дня охотники повели меня в чащу, точнее, охотник. Лошадей пришлось оставить на стоянке, как и скальца, который вызвался присмотреть за ними. По словам Вартана, тут хоть и не водилось здоровенных хищников, но дикие собаки, степные волки или кунгуры – здоровенные летучие мыши, примечание автора. Вполне могли сожрать бесхозных копытных, привязанных к деревьям. Лес оказался густым, и пробираться через него приходилось по звериным тропам. Здесь было очень душно, словно воздух с трудом проникал под кроны деревьев. Местами попадались поляны – Заросшие высокой травой и цветами, а одно из деревьев оказалось усыпано сотнями голубых бабочек, которые при нашем приближении неожиданно вспорхнули с него, изрядно меня напугав. До нужного места мы добрались к полудню, миновав неширокий ручей. Вартан, выйдя на практически идеально круглую поляну, кивнул мне. «Здесь мы нашли трупы, тут же была их стоянка». Это я понял и сам. Возле дальнего края поляны, возле деревьев, было сооружено что-то вроде навеса. Трава на поляне местами была вытоптана и примята. Виднели следы от пары костров, а недалеко от навеса оказались вкопаны несколько рогатин, между которыми были перекинуты жердины, сушилка для трав. Обойдя поляну по кругу, я активировал свой сонар. Вокруг ничего не было, но это и не удивительно. Вряд ли преступники если они были, конечно, стали бы ждать пару недель, пока я приеду по ее душе. Немного подумав, я перенастроил персоналию. Сделал так же, как тогда, в Алимуре, когда искал грабителей, обчистивших склад гильдии магов. Это дало результат. Недалеко от навеса мне удалось засечь слабую, едва заметную эманацию какого-то артефакта. Сказать наверняка, что это за устройство, я не мог. Слишком слабый отзвук остался в энергоструктуре. Да и, возможно, артефакт принадлежал кому-то из местных. Однако, задав этот вопрос Вартану, ответ я получил отрицательный. Никто из селян не пользовался артефактами, даже самыми дешевыми. Их просто неоткуда было взять. Да и стоили они, по деревенским меркам, разумеется, совсем немалых денег. Интересно. Следующие пару часов я провёл в чёрно-белом мире энергоструктур, пытаясь найти между ними хоть какой-нибудь след этого несчастного артефакта. Надеюсь, что он выведет меня... куда-нибудь. Понимаю, звучит как полная идиотия, но куда было деваться? Две недели — большой срок, и за это время почти любой след растворится в структуре мира. А следопыт из меня совсем никакой. Даже если опытные охотники не нашли следов нападения, мне в этой сфере подавно ловить нечего. Оставалось только уповать на магические таланты. К счастью, обнаружить след все-таки удалось. Пусть для этого и пришлось покинуть пределы стоянки пропавших селян и углубиться в лес. В метрах в трехстах к западу от поляны я снова наткнулся на след артефакта. Отключив сонар и вернув себе нормальное зрение, позвал Вартана. Тот облазил все окрестности, но не нашел ничего необычного. Да, в некоторых местах трава была примята чуть сильнее, чем обычно. Сучки и веточки поломаны, но это могли быть следы как неизвестных, так и селян. Поэтому я решил продолжить поиски. Прикинув окружность в 50 метров, центром которой был след артефакта, начал двигаться по ней. Потом увеличил радиус до 100 метров. Затем до 150, 200. Не скажу, что это было просто. Коряги, поваленные деревья, бурелом и прочие прелести дикого леса изрядно мешали передвижению, и я весь изматерился, да еще и почва круто пошла вверх, обозначая склон горы. Однако такая тактика все же дала свои плоды. На третьей сотне метров я уткнулся в какое-то скалистое основание. Деревьев вокруг росло мало, и солнце, уже клонившееся к закату, светило прямо в глаза. Последняя растительность перед этой скалой будто протягивала к ней ветки, чтобы погреться. Лес, который перед этим казался темным и душным, здесь блестел в солнечном свете. Я непроизвольно зажмурился и присел на ближайшую корягу. — Что-нибудь нашли, мастер? — поинтересовался Вартан, за все это время не вымолвивший ни слова. — Возможно. «Тут был кто-то, кто пользовался артефактом, о котором я тебя спрашивал». «Не факт, что он забрался на эту скалу», — заметил охотник, глядя наверх. Я согласно кивнул. След артефакта обрывался у самой скалы, но уйти его неизвестный владелец мог куда угодно. Слева бежал широкий ручей, за которым начинался склон, усыпанный каменной крошкой разного размера и валунами. Хм...» Пробраться через такое нагромождение просто нереально, не оставив следов. Справа просто тянулся лес. Немного подумав, мы решили исследовать эти направления. Провозившись еще пару часов, вернулись к скале, не хлебавши. Ни с северной, ни с южной стороны не удалось обнаружить никаких следов. Теперь я уже не сомневался, что след ведет нас наверх. При более детальном осмотре на высоченной каменной глыбе я приметил... Что-то вроде ступеней. Судя по всему, они были вырублены в старых камнях самой природой. При помощи дождей и ветра. Ступени эти были крупные, неровные и неудобные. Задрав голову, я снова пригляделся. Примерно наравне с верхушками ближайших елей находился карниз, по самому краю которого росло несколько пучков старой травы. Чувствую, что туда-то нами надо». Немного отдохнув, мы начали подъем. Мне пришлось снять плач с плеча, он изрядно мешал. И пару раз я поймал заинтересованный взгляд Вартана, однако охотник ничего не сказал. Оно и к лучшему. Объясняться во время карабкания по скале мне хотелось меньше всего. Оказалось, что забраться на карниз не слишком-то и сложно. Оказавшись там, я заметил то, чего не было видно снизу. Чуть дальше, там, где скала изгибалась к северу, Карниз расширялся, и в нём зияло отверстие, в которое с лёгкостью мог бы пролезть взрослый человек. Активировав сонар, я снова обнаружил рядом с собой след артефакта, и теперь уже не сомневался. Тот, кто побывал на поляне, скрылся именно здесь. Вартан, стоявший рядом со мной, думал точно так же. — Хотите спуститься? — поинтересовался он, наклоняясь над чёрным провалом. «Да, но для начала надо проверить, что там». Я сформировал небольшой светильник и бросил его вниз. Оказалось, что провал не слишком-то и глубокий, да еще и пологий. Вполне можно скатиться, не используя веревку. Правда, метров через пять-семь он искривлялся, и светильник, пущенный мной, скрылся за витком пещеры. «Сделаем так», — решил я. «Вернемся к нашему лагерю». «Переночуем, возьмем факелы, веревки и припасы, а завтра утром спустимся сюда. Не думаю, что соваться туда без подготовки – хорошая идея». «Мудрые слова, мастер», – согласился Вартан, и немного передохнув, мы принялись спускаться обратно.